кто, кроме него, мог отдать приказ. Тогда кого они ждали к обеду? Если они знали о смерти Перуджи, значит, лишний прибор поставлен для отвода глаз. А это могло значить, что они приготовили нормальное неотравленное блюдо. Черт, как вкусно пахнет! Он так любит свинину! Хеллстром, казалось, безучастно смотрел в окно. за другим концом стола. Знаешь, Фэнси, мне всегда нравилось здесь обедать. Нет, куда как лучше обедать здесь, чем в торопях на съемочной площадке. Или совсем забыть про обед, сказала она. Я, кстати, это не раз замечала. Он похлопал себя по животу. «Не вредно иногда и пропустить обед другой. Я все толстею». «Я буду напоминать тебе об этом», — сказала она. «Ты испортишь себе желудок, если не изменишь привычек». Ну, «Слишком много дел», — сказал Хеллстром. «Крепкие ребята», — подумал Джанверт. «Болтают о пустяках в такой-то момент». Мисс Найлс, вернулась, держа в каждой руке по тарелке. Она задержалась на секунду рядом с Хеллстромом, но затем первой подала женщине. Когда обе тарелки оказались на столе, Хеллстром показал ей знаком принести пиво. Они изготовляли его в небольшом количестве для поощрения хорошо выполненной работы или для маскировки химических добавок, изредка требующихся пиво. нным негодными специалистам, отсылаемым в котел. Джанвард посмотрел на тарелку, стоящую перед сидящей рядом с ним женщиной. От нее поднимался парк. Свинина была полито соусом, в котором можно было разглядеть грибы. Гарниром служил шпинат и жареный картофель. Женщина пока сидела, сложив руки и опустив глаза. Неужели она действительно молилась? черт ее побери. Он вздрогнул от неожиданности, когда Хелстром сложил руки над трелкой и заговорил на распев: « Велики Божи, за пищу, которую мы сейчас съедим, возносим мы тебе благодарность. Да сенитво божественное проведение нас, разделяющих эту жизнь. «Аминь!» Молодая женщина эхом повторила за ним «Аминь!» Полнота чувства в голосе Хеллстрома смутила Джанверта. И эта женщина, как она присоединилась к нему в конце. Не в первый раз звучит эта молитва. Ритуал потряс Джанверта больше, чем ему хотелось признаться даже себе. «Аминь!» и раздражение его усилилось. «Ох, проклятые лицедеи!» Запах от тарелки довел раздражение до предела. Женщина потянулась за вилкой. «Они, черт возьми, сейчас приступят!» «Вы уверены, что не будете ничего есть?» спросил Хеллстром. С неожиданным злорадством Джанверт наклонился над столом и взял тарелку Хеллстрома, сказав при этом «Разумеется. Рад, что вы спросили». Он с триумфом поставил тарелку перед собой и подумал «С блюдом, которое собирался съесть сам Хеллстром, должно быть все в порядке?» Хеллстром закинул голову и рассмеялся «Не в силах сдерживать себя». Джанверт вел себя именно так, как он надеялся. Улыбаясь, Мемяка сквозь ресницы смотрела на Хеллстрома. Джанверт был предсказуем, как и большинство внешних. Он вел себя именно так, как предсказывал Хеллстром. Она должна была признать, что сомневалась, когда Хеллстром знаками объяснил ей свой план. Но перед Джанвертом стоял прибор, и он брал нож и вилку. Скоро он станет послушным. Хеллстром вытер слезы из глаз.